Глава 17. Люба вышла из машины, и холод навалился на неё, сжал горло. Она плотнее запахнула шарф. Весна-весной, а к вечеру становится холодно. Люба хочет успеть до темноты. Она боится этого места и того, что должна сделать, но перед глазами встаёт добродушная мордаха Бруно, и всё. Люба идёт в развалины. Если бы они нашли останки, то уже бы подняли шум. Люба несёт небольшую канистру, где смешала масло и бензин. А раз не нашли, значит, он ещё там. Надо плеснуть и поджечь. Всего и дел. Она не может позволить усыпить Бруно просто за то, что он защитил хозяйку от нападения. А если останки обнаружат, то могут и выяснить, кто ещё там был. В полуразрушенном зале почти совсем темно. Люба зажигает фонарик. Вот они, злополучные бочки. В одной из них, возможно, осталось что-то от напавшего на Милу бандита. Просто плеснуть и поджечь. Мила сказала, что нужная бочка в простенке справа от входа. Но бочек пять, и их могли передвинуть, а заглянуть в них выше всяких сил. Нужно просто поджечь всё. Но на все 5 не хватит жидкости в канистре. Люба подходит к бочке, на которую указала Мила, и светит в её недра фонариком. Да, наши при осмотре это проглядели. Она бросила канистру, выключила фонарик, в её руке уже заточка. Люба, это я, Денис. Она уже узнала голос. Но что с того? Не надо было канистру швырять. Подтекает. Реутов понимает, что сейчас сам в шаге от того, чтобы оказаться в бочке, но стрелять в Любу он не будет. «Дай-ка». Он поднимает канистру и отвинчивает крышку. Нюхает содержимое. «Ага, это будет гореть». Реутов поворачивается к Любе спиной и льет жидкость в бочку. «Отойди. Я спичку сейчас брошу, пыхнет сильно». «Люба, отодвинься, говорю тебе». Огонь вспыхнул высоко и жарко. а потом постепенно осел. Порыз горели. Теперь в бочке будет прогорать до утра. Рёута спрятал коробок в карман. Идём. Холодно тут. Так и простыть недолго. Он взял канистру и направился к выходу. Люба одной тут оставаться так себе тема. Оно и без нас прогорит. Теперь не погаснет, идём. Люба идёт вслед за Рёутовым, сжимая в руке остро заточенную отвёртку. «Это где же вы, барышня, научились за точками ходить?» Он, чертыхнувшись, перескочил через старое надгробие. «Люба, ты хоть понимаешь, как глупо было приходить сюда в такой час одной?» «Выбора не было». «Могла бы мне сказать». Реутов подходит к машине. «Поехали к тебе, поговорим». «А разве...» «Нет, никто не знает, что я здесь. И знать никому не надо. Поняла? Все, ты вперед, я за тобой». Люба кивнула. На это можно согласиться. Но почему Реутов помог ей? Ведь знал же, что в бочке. «Я еще на совещании сообразил». Реутов оглядывает ее кухню, словно впервые видит. «Да, тесновато. Чаю налей мне, что ли? Промерз там до костей, тебя ожидая. Хорошо, что старушка за пацаном присматривает. А то потащила бы его за собой. Нет, что-нибудь придумала бы». Люба включила чайник и принялась делать горячие бутерброды. «Тебе помидор и кинзу добавлять?» «Помидор, да. Кинзу, нет». Реутов расставил тарелки. «О чем ты вообще думала, когда шла туда?» «Думала о том, что не дам убить Бруно из-за какого-то бандита. Загрыз, туда ему и дорога. Пес и сам едва не погиб. А ты...» «Ну, скажем так, я тоже считаю, что Бруно должен жить. Долго и счастливо». Реутов заинтересованно принюхался. «Пахнет хорошо». «Сейчас подам. Наливай чай». Реутов только ухмыльнулся. Нервы у генеральской племянницы просто стальные. «Что значит «порода»?» Другая бы в истерике билась, а это бутерброды готовит, словно и не жгла совсем недавно в бочке недогоревшие кости. «Я свёл факты, и по всему выходит, что ранили Бруна там, когда Мила снимала покушение на убийство». И, возможно, её саму пытались убить именно из-за того видео. Реутов смотрит на Любу, но та молча выкладывает готовые бутерброды на тарелку. Сыр капает и тянется. Чёрт, как же вкусно пахнет. Ешь. Чего зря принюхиваться. Люба отпила из чашки и тоже взяла себе бутерброд. Так странно. Я же Надю сегодня утром похоронила, а тут... Соболезную. Реутов вздохнул. Нет, правда. вполне искренне. Я знал, что Милана к тебе обратится. Из всех, кто участвует в этом деле, ты ближе всех к собаке и ни за что не позволила бы убить пса. Да, голова у барышни работает как новая, даром, что с дыркой. И что теперь насчёт этого дела? Ничего. Рёта в удовольствие уничтожает вкуснейший в его жизни бутерброд. Нас там не было, и в бочке ничего не обнаружено. Всё, забыли, Люба вздохнула. Ей до смерти хочется, чтобы Рёто ушёл. Она хочет опомниться, что ли. Так много на неё сегодня свалилось, что ей просто нужно прийти в себя, всё осознать и всему дать оценку и отпустить боль, которая гнездится внутри. Люба, тут ещё странное дело. Рёто доливает себе чаю. Тебе налить? Да, спасибо. Люба отпила из чашки и отодвинула её. Чай должен остыть. В этом деле вообще всё странно. Кто пытался убить Милу и зачем убили Надю, если она и сама бы скоро умерла? Ну, о болезни Нади убийца или заказчик мог не знать, а остальное мы обязательно выясним. Рёта думает о том, что они, имея на руках кучу фактов, пока топчутся на месте. Люба, мы выяснили, кто написал на тебя заявление в социальную службу. Отец или его дура жена? Вот и вся загадка Сфинкса. Люба насмешливо щурится. Да? В сухом остатке да. Но не всё так просто. Риотов ухмыльнулся. Пришло анонимное сообщение. Мы побеседовали с начальником службы, и он раскаялся. Да, к нему обратился человек, которому нельзя отказать. заместитель начальника одного из наших райделов, майор Троц. Этот деятель был тут же вызван к генералу и тоже раскаялся. У нас, понимаешь, все раскаиваются в грехах. Правда, прощения не получают, индульгенции тем более. Но покаяние первый шаг к искуплению. Вот неожиданность. Твоя мачеха Татьяна Рудницкая, его бывшая пассия. А поскольку она не так, чтоб сильно бывшая, А он женат на её кузине, и факт их многолетней связи мог в случае его отказа как-то случайно всплыть во время семейного, например, торжества. То сама понимаешь, ювенальные дамы заявились к тебе не случайно. При этом отца в случае скандала в расчёт никто не принимал. Зачем была нужна такая сложная схема, понятно. Люба собрала со стола посуду и поставила в мойку. Но отец, зачем ему это? Деньги у него есть. Бизнес работает. Перестань, Рёта фыркнул. Люба, денег много не бывает. Твоей мачихе всегда будет мало. Кстати, насчёт картин. Они все в целости на нашем складе в Опечатаном отсеке. Ага, Люба наблюдает, как Бруно идёт к двери. Давай собаку выведем. Или времени нет. Есть, Рёта усмехнулся. Жена с дочкой у деда гостят в Привольном, и кота забрали. Я один как перст. Почему так говорят? Ведь перст это палец, а пальцев много. Дело в том, что перст это большой палец, а не любой. Это потом слово начали употреблять для обозначения всех пальцев. Но изначально так назывался большой, а он стоит отдельно от остальных. Мудро буду теперь знать. Всё-таки гуманитарное образование хорошая вещь. Они оделись и Люба заглянула в комнату. Женька спал, рядом сопел, похрапывая, Декстер. Я его уже выводила, но ладно. Люба взяла поводок. Что, мальчик? Ты никогда так поздно не выходил. Ну, не вопрос. Давай выйдем. Бруно напрягся и тихо зарычал. Реутов отстранил Любу. подошёл к двери и осторожно заглянул в глазок. Бруно зарычал громче. Реутав распахнул дверь, но там никого не было. Мила никогда раньше не видела таких мужчин вживую, только в кино. И вот извольте видеть. Зелёные глаза, абсолютное совершенство. Идеальные зубы, идеальные пропорции тела, идеальная форма череп, скулы, подбородок. Улыбка, от которой сердце падает куда-то и катится под ноги обутые в полицейские ботинки. Сам в штатском, а ботинки полицейские. Хорошо, что она должна смотреть на него, потому что иначе просто таращилась бы. Невозможно удержаться. Даже если башка прострелена и глаз ещё не так хорошо видит, но достаточно, чтобы понимать. Вот сидит живое совершенство. Изъян лишь один. Обручальное кольцо на пальце. «Но любоваться-то можно?» «Мила, мне нужно знать, что ты видела». Она поморщилась. «У вас же мой телефон и комп...» «Компьютер нами не обнаружен. В квартире его нет». Реутов понимает, что блудная дочь преступного клана Клемпочи не доверяет ему просто потому, что он полицейский. «Мила, послушай. Кто-то дважды покушался на тебя. И он сделает это еще». Я понимаю, что ты пока плохо себя чувствуешь, но не настолько, чтобы не послать Любу сжечь кости напавшего на тебя бандита, который, видимо, и ранил Бруно. Мила чувствует, что планета трещит по швам, и нужно что-то предпринять. Спокойно. Рёта берёт её за руку. Люба не раскололась. Я сам вас вычислил. Не беспокойся, после той адской смеси, что мы вылили в бочку, там ничего не осталось. Пёс в безопасности. И что теперь? Ничего. Рётов потрепал Милу по руке. Что ты там делала? Искала предмет. Мила усмехнулась. Я лучше следовапыт, ясно? Что? Она вздохнула. Мир вновь поделился на тех, кто бродит по улицам, и тех, кто живёт в сети. Это игра. Мила понимает, что должна объясниться. Я ищу предметы. Есть любители, которые собирают старые письма, работают в архивах, запасниках музеев, изучают старинные рукописи и газеты. Зачем? Не перебивай. Она ощущает, что сил у неё совсем мало, но этот разговор нужен. Там иногда встречаются сведения о разных кладах, погребённых спокойниками предметах, спрятанных вещах. Но эти места указаны в старинных документах. Места изменились, Ориентиры в виде деревьев, например, или домов уже исчезли, дома снесены. В общем, сложно найти. А я нахожу. Я следопыт. Я знаю, как искать. И что за предметы? А, это не важно. Мила фыркнула. Тут ведь важна не цена, а то, кто первый найдет. Мне платят за то, что я ищу и нахожу. Вводные получают несколько следопытов. А дальше как повезет. Но есть правило. следопыт не прикосновенин даже если он нашёл предмет особенно если нашёл он становится священной коровой трогать его нельзя и предмет отнимать тоже иначе не считается просто игра и кто в неё играет очень богатые люди мило поморщилась голова разболелась они оплачивают искателей тех кто ищет информацию о предметах и следопытов но свои тонкости там есть И что ты находила? Если предмет в упаковке, мешок там, пакет, сундучок, я не открываю. Это правило. Я знать не знаю, что там. Но иногда предмет на виду. Это может быть украшение, игрушка, книга в могилах, в том числе, мило пожало плечами. Но этим могилам по 1000 лет, блин. Они давно утеряны. Всё это никому не вредит. но очень интересно и вообще прикольно. Ещё и деньги платят хорошие. А уж оставить с носом других игроков, обставив остальных следопытов, вообще конфетка». «Ты всегда работаешь на одного заказчика?» «Нет, конечно». Она подняла руку, предвидя следующий вопрос. «Меня нанимают разные люди, но никого из них я не знаю ни в лицо, ни по имени. Мне это вообще ни к чему». «И что ты забрала в том доме?» «В монастыре?» Мила хмыкнула. Да пачку каких-то писем, завёрнутых в старую тряпку. Тряпка истлела, видно, что там письма, но я не знаю, кому они и от кого, и почему были спрятаны в печной трубе. Я их отправила заказчику на следующий день, не присматриваясь. Зачем мне это? Иногда такие письма нужны искателям, чтобы обнаружить предмет. Понимаешь, искатели работают сами по себе. Ведь чтобы дать координаты следопыту, нужно точно знать, что предмет есть. Информацию такую можно найти. И чем больше документов, тем выше шанс, что есть упоминание о предмете. Ну вот в старом письме: "Дорогая сестра, вчера похоронили тётушку. Церемония была устроена там-то. В гроб положили её очки и молитвенник". Эти очки и молитвенник становятся предметом. О нём сообщают игрокам. Те нанимают следопытов, и игра начинается. Или, например, в архиве заметка о постройке дома какого-то купца. И вскользь о закладке в фундамент памятных монет или ещё чего-то такого. Да что угодно может стать как предметом, так и источником знания о нём. Зачем всё это? Игра такая, мило вздохнула. Понимания она не ждала. Это лучше, чем просто в ящик пялиться. Реутов покачал головой. Он всегда удивлялся изобретательности граждан в придумывании разной фигни. Чего только не делают люди, чтобы не работать. Почему ты ходил туда ночью? В монастырь? Не ночью, а вечером. На работе задержалась. Ну и Бруна выгуливала. Он привык гулять по вечерам. Я туда поехала на удачу. Было ещё несколько вариантов. И всё шло отлично, но потом приехали эти. Ну а дальше вы знаете. Ясно. Рётов пытается как-то склеить в голове новые сведения, но выглядят они абсурдными. Поверить не могу. Я думал ты наркокурьер. Я? Мила даже приподнялась. Вы в курсе насчёт моей семейки? Уверена, справочки навели. Никогда и ни за что я не ввяжусь в то, что приведёт меня в тюрьму. Я выросла среди стаи злобных, примитивных и грязных животных. И сделала всё, чтобы никто из них и им подобных не коснулся моей жизни. Так оно будет всегда. Аминь. Они намеренно обходят вопрос о сожжённом бандите, которого загрыз Бруно. Они оба не готовы пожертвовать собакой, отстаивая сомнительную правду о загрызённом на смертю уголовнике, учитывая факт, что обожгли его останки. Ясно. Рётов спрятал блокнот. Так кто же тогда тебя заказал? Что ты видела? не более того, что было в моём ноуте. Я туда слила видео, а из телефона удалила, Милух хмыльнулась. А телефон тоже у вас. Я знаю, что можно восстановить. И вы там умники сделали это. Ноутбук нами в квартире не обнаружен. Рётов покачал головой. Где он лежал? В ящике комода в гостиной. Всегда прячу. Декстер порой не равнодушен к проводам. Значит, при первом нападении преступник его унёс. Реутов прикинул в уме возможности. «Значит, точно знал, где ты его держишь. Ты видела лица нападавших?» «Нет, темно было, а я далековато стояла. Так что никого из них я бы ни за что не узнала. О чём они там кричали, не поняла. Но когда они ушли, я успела погасить парнишку. Правда, Бруно...» «Он уже почти восстановился». Реутов поднимается. «Откуда?» Миля, если ты что-то вспомнишь, звони сразу. Ещё о Надежде хотел спросить. Ничего не могу сказать. Она вздохнула. Натька заноза в заднице, причём не только для меня. Но я думаю, она была немного не в себе. Убить её мог вообще любой. Она же не выбирала выражений. Никакого пиетета перед возрастом, общественным положением или полом она не испытывала. Ляпала, что попало, когда вздумается. В общем, могла просто досадить тому, кому не следует, и даже внимания не обратить. А люди разные. «Ну да», Реутов поднялся. «Отдыхай. И больше никакой самодеятельности. Надо что, скажи мне». «Ага». «Палата охраняется, так что спокойно выздоравливай». Но Мила его уже не слышит. Она думает о том, что если преступника не найдут, то ей некуда будет вернуться. Убийца ведь не забыл о ней». Он не поленился дважды за один день напасть на неё, и его не остановило, что пришлось стрелять среди белого дня в гулком парадном. Нет, лучше об этом сейчас не думать, а предоставить всё полиции. В палату заглянула медсестра. Реутов уже видел её, а потом его удивило выражение лица девушки. Тут к ней пришли. Медсестра заинтересованно покосилась на него. А полицейский не впускает. Рейтов посмотрел на Милу. Нет, даже не слыша, думая о чём-то. Но если бы пришла любая медсестра, бы так и сказала. Значит, это кто-то другой. А кто есть другой в жизни Милы, чтобы добраться сюда? Ну, кроме убийцы, конечно. Впустите. Медсестра кивнула и скрылась, а через минуту в дверях показалась знакомая женщина, наряженная в больничный халат. Мать Кирилла Митрофанова, которого Мила выволокла с того света. Зачем посетителей заставляют надевать эти халаты, Реутов никогда не понимал. Но то, что среди персонала есть специальный человек, который измазывает их зелёнкой, он был практически уверен. «Вы...» «Я мама Кирилла Митрофанова. Елена Михайловна». Женщина с жалостью смотрит на Милу. «Мы встречались, помните?» «Это вы помогли мне...» Тогда и ваша жена приходила, когда Кирюшу перевезли сюда. Мне нужно поговорить с девушкой. Мить сестра сказала, что она в сознании. Я помню вас. Рёута вспоминает эту женщину совсем другой, заплаканной и нервной. А сейчас она просто вымотана, но нервозности в ней нет. Она ещё очень слаба и сейчас устала. Женщина подошла к кровати Милы и присела рядом. Поправила одеяло. Дотронулась до лба, проверяя температуру. Реутов понимает, что это машинальное движение, и есть в этом что-то простое и правильное, словно мать пришла к дочери. Только мать Милы ни за что не пришла бы к ней. Мила открыла глаза. «Это мать того парня, которого ты вытащила». Реутов с опаской смотрит на лампочки, мигающие на мониторе устройства, к которому подсоединена Мила. Она буквально на минутку, и будешь отдыхать». Мила смотрит на посетительницу немного удивленно. «Я вас прошу, не утомляйте ее». Реутов понимает, что Миле сейчас не нужен этот визит. Но ему самому очень нужно потолковать с Кириллом Митрофановым. А иначе, нежели через мать, этого сейчас никак не сделать. Реутов чувствует себя полнейшим негодяем. Но безопасность Милы вполне может зависеть и от того, что скажет Кирилл. Я понимаю. Елена Михайловна взяла руку Милы. Девочка моя дорогая, я пришла только поблагодарить. Ты спасла моего сына. Если бы не ты, его бы уже не было в живых. Как же ты тащила его, такая хрупкая, худенькая, а он ведь это помнит. Ничего, нормально. Мила чувствует себя не в своей тарелке. У неё разболелась голова, и какой-то прибор тревожно запищал. Тот же материализовалась медсестра, вытолкнула посетителей и мило погрузилась в тёплую безопасную тьму, где не было места тревогам. За дверью реанимации, где время словно остановилось, больница живёт своей жизнью. И хотя эта жизнь сопряжена с болью, всё равно есть надежда. Как Кирилл уже на поправку пошёл. Елена Михайловна устало прислонилась к стене. Денис Петрович Вы ведь я вас так и не поблагодарила. Если бы не вы, Кирюша умер бы в той маленькой больнице. У них там ни оборудования, ни специалистов. А благодаря вам его нашли, перевели сюда и лечение оплатили. Ну, нашёл его капитан Семёнов, который ведёт следствие. А к лечению я точно отношения не имею, Реутов хмыкнул. Это благотворительный фонд оплачивал. Там моя жена руководит. Елена Михайловна, Мне бы поговорить с Кириллом. Конечно, женщина вздыхает. Я всё понимаю. Вам надо делать свою работу. Мало того, Рёта значительно поднял палец. Люди, которые это проделали с Кириллом, ещё на свободе. А ведь они в живых его не собирались оставлять. Так что мне просто необходимо побеседовать с вашим сыном. Они прошли по коридору, спустились по лестнице. Ожоговое отделение встретило их лютой стерильностью и грудастой медсестрой гренадерского роста. Вот эта палата, Елена Михайловна указала на дверь в конце коридора. Я, наверное, побуду тут. Поговорите без меня. Да, лучше мы вдвоём. Медсестра не смогла стерпеть такого пренебрежения. Я понимаю, что полиция, но бахилы и халат наденьте. Она хмуро смотрит на Реутова. Там один ваш уже пошёл к нему. Когда? Да вот только что. Медсестра кивнула в сторону палаты. Чего толпой шастать? Больной спит. И стерильность нарушать опять же. Куда без бахил? Реутов резво обогнул медсестру и ринулся в палату. У него была доля секунды, и он её использовал. Просто выстрелил, и шприц выпал из руки визитёра. Покатился по полу. Потом рухнуло тело, подплывая кровью. Кирилл Митрофанов проснулся и в ужасе смотрел на произошедшее круглыми детскими глазами. «Мам?» Мать, оттолкнув Реутова, бросилась к сыну, обняла его, словно закрывая от всего мира. «Благополучный ребенок. Любимый мамин сын, которого внешний мир встретил не слишком приветливо. Совсем не так, как он ждал». Реутов хмыкнул. Он знал, глядя при первой встрече на мать, что он не мог. что Кирилл Митрофанов окажется именно таким. И не ошибся. Неплохо это всегда всё знать. По крайней мере, для полицейского